Посвящается Ханне за силу, отвагу, честность и за доказательство того, что если у тебя храброе сердце, никакие проклятия не страшны. И еще за мой первый в жизни фингал. Тебе тогда было 4 а мне 9. До сих пор болит. Бубба любит тебя. Эпиграф. Мир уничтожит не те, кто творит зло, а те, кто спокойно смотрит на это и ничего не предпринимает. Альберт Эйнштейн. Конец эпиграфа. Пролог. Возрождение и возвращение. В Восточном Королевстве полным ходом шли празднества. На улицах города каждый день устраивали торжественные парады, все дома и торговые лавки были украшены яркими плакатами и гирляндами, а горожане то и дело подбрасывали в воздух полные горсти цветочных лепестков. Все гордо улыбались, и у них был повод для радости. Десять с лишним лет сонное королевство исцелялось от страшного проклятия сна, но в конце концов вернуло себе былое величие, и теперь жители называли его, как раньше, восточным королевством и не боялись будущего. Неделя торжеств завершилась балом в замке королевы спящей красавицы. Людей там было видимо-невидимо, на праздник пришло все королевство, и многим даже пришлось стоять или сидеть на подоконниках. Сама королева, ее муж Чейз и их советник сидели за высоким столом. В центре зала устроили небольшой спектакль. Актеры разыграли сцену Кристин, спящей красавицы, когда феи ее благословили, а злая колдунья наложила проклятие, сулившее принцессе смерть, если та уколет палец о прялки. К счастью, одна из фей изменила проклятие, и когда принцесса уколола палец, то не умерла, а лишь заснула, а вместе с ней и все королевство. И спали они сто лет, пока король Чейз, актеры с удовольствием сыграли эту сцену, не пробудил спящую красавицу поцелуем. И вот тогда все проснулись. «Думаю, самое время снять подарок королевы», — закричала одна женщина из дальнего конца зала, забравшись на стол и показав на свое запястье. Каждый житель королевства носил на руке эластичную резинку. Год назад королева велела им щелкать себя ею, как только захочется спать. Резинки помогали горожанам бороться со сном, проклятие не полностью развеялось. Однако теперь резинки были им ни к чему. Все гости в зале сорвали их с запястий и радостно подкинули вверх. «Ваше Величество, не могли бы вы еще раз рассказать, где вы этому научились?» спросил один из подданных. Вы сочтете меня странной, если я расскажу, ответила спящая красавица. Этим секретом со мной поделился один мальчик. Год назад они с сестрой побывали у меня в замке. Он сказал, что пользуется этой уловкой, чтобы не засыпать на уроках в школе, и посоветовал испробовать ее на моих подданных. Ничего себе, воскликнул, спросивший и рассмеялся. Удивительно, правда. Я считаю, что самые необычные идеи приходят в голову детям, произнесла королева. «Будь мы такими же проницательными, то находили бы простейшие решения самых сложных вопросов прямо у себя перед носом». Спящая красавица легонько постучала ложкой по своему бокалу, затем встала и обратилась к подданным. «Друзья мои», — проговорила она, поднимая бокал, «сегодня особенный день в истории нашего королевства, и он открывает нам дорогу в счастливое будущее». Мы не просто наладили торговлю, собрали урожай и научились не засыпать, мы полностью избавились от последствий сонного проклятия, наложенного на наше королевство. Грянули такие громоподобные аплодисменты, что стены замка затряслись. Спящая красавица перевела взгляд на мужа и тепло ему улыбнулась. «Мы не забудем о страшном проклятии, постигшем нас в прошлом, но давайте помнить, с каким достоинством мы преодолели все невзгоды». У королевы на глаза навернулись слезы. «И пусть каждый, кто хочет посягнуть на наше королевство, считает это предостережением. Мы, восточное королевство, вместе выстоим против любого зла, что встанет у нас на пути». Все закричали и захлопали так громко, что один из гостей свалился с подоконника. «Я горжусь тем, что я с вами сегодня, как никогда прежде, за вас!» воскликнула королева, и все подданные пригубили свои бокалы. «Да здравствует королева!» — выкрикнул кто-то из середины зала. «Да здравствует королева!» — вторили ему все. «Да здравствует королева! Да здравствует королева!» Спящая красавица помахала им и села на свое место. Праздник продолжался до вечера, но незадолго до полуночи королева почувствовала нечто необычное. С ней не случалось этого много лет. «Разве не странно?» — сказала она самой себе, глядя вдаль с улыбкой. «Что-то не так, дорогая?» — обратился к ней король Чейз. Спящая красавица встала и направилась к лестнице. «Извини, милый», — сказала она мужу. «Что-то спать захотелось». Спящая красавица, как и ее муж, удивилась, что сказала это, ведь она не спала уже давным-давно. Королева дала обещание своим подданным, что не станет спать до тех пор, пока королевство не вернет себе былое величие. А теперь, глядя на ликующий народ, и король и королева поняли, что обещание выполнено. «Доброй ночи, любовь моя, сладких снов», — сказал король Чейс, поцеловав ей руку. У себя в покоях спящая красавица переоделась в любимую ночную сорочку и впервые за 10 с лишним лет легла в постель. Она будто бы встретилась со старыми добрыми друзьями, которых позабыла за годы разлуки. Прохладные просто не коснулись рук и ног, голова упала на мягкую подушку, а тело погрузилось в пуховую перину. Снизу доносились звуки праздника, но королеве они не мешали, напротив, убаюкивали. Спящая красавица сделала глубокий вдох и заснула так крепко, как она спала разве что под столетним проклятием, только сейчас она знала, что проснется, когда пожелает. Через некоторое время в покое пришел король Чейз и невольно улыбнулся, глядя на мирно спящую жену. В последний раз он видел ее спящей, когда снял с нее проклятие. Внизу, в тронном зале, праздник, наконец, завершился. Светильники и камины погасили во всем замке. Слуги убрали беспорядок и разошлись по своим комнатам. В замке воцарилась тишина. Но за несколько часов до рассвета ее нарушили. Спящая красавица и король чейс проснулись от того, что кто-то барабанил в дверь. Король с королевой мигом сели в кровати. «Ваше величество!» — крикнулись за двери, «Прошу прощения, но мы должны войти!» Дверь распахнулась, и в покое вбежал королевский советник, а за ним дюжина стражников. Они обступили кровать. «В чем дело?» Возмутился король Чейз. Как вы смеете врываться в нашу. Прошу прощения, ваше Величество, но мы должны немедленно отвезти королеву в безопасное убежище, проговорил советник. Убежище? Переспросила спящая красавица. Мы объясним по пути туда, Ваше Величество, ответил советник. А сейчас вы должны как можно скорее сесть в экипаж. Одна, если вы поедете вместе с королем, это вас выдаст. Советник смотрел на королеву отчаянным, умоляющим взглядом. Она застыла на месте. «Чейз?» — спящая красавица взглянула на мужа, не зная, как поступить. А король не знал, что сказать. «Раз они говорят, что нужно ехать...» «Тебе лучше послушаться», — наконец ответил он. «Я не могу бросить своих подданных», — возразила красавица. «При всем уважении, ваше величество, вы ничем им не поможете, если умрете», — сказал советник. У спящей красавицы все похолодело внутри. Что значит, если она умрет? Но не успела королевой глазом моргнуть, как стражники вытащили ее из постели и повели за собой к выходу. Она даже не успела попрощаться с мужем. Они быстро спускались по винтовой лестнице в самый низ замка. Шершавые каменные ступени холодили королеве и ноги. «Прошу вас, скажите мне, что случилось?» — взмолилась спящая красавица. «Мы должны как можно скорее увезти вас из королевства», — сказал советник. «Почему?» — спросила она, отталкивая от себя стражников, ведущих ее под руки. Никто не ответил, поэтому она остановилась, как вкопанная на лестнице. «Я не сдвинусь с места, пока вы не объяснитесь. Я королева, я имею полное право знать», — советник побледнел. «Не хочу вас пугать, ваше величество», — сказал он, и губы у него задрожали. Но в полночь, вскоре после того, как все гости разошлись, двое солдат, стоявших на посту у входа в замок, увидели яркую вспышку света, а вслед за ней из ниоткуда... Появилась прялка. Спящая красавица побелела, как полотно, глаза ее расширились. Сперва стражники не придали этому значения. Подумали, что это какой-то глупый розыгрыш, чтобы испортить наш праздник, продолжил советник. Они подошли к прялке, посмотреть поближе, и тут она вспыхнула пламенем. И сразу после этого случилось кое-что еще. «Что?» — спросила королева. «Терновник!» и ползучие растения, которые заполонили замок во время сонного проклятия, которые вырубили, выкорчевали и сбросили в терновую яму, они выросли вновь, — сказал советник. Я в жизни не видел, чтобы растения росли так быстро. Уже почти половина замка ими покрыта. Они распространяются по всему королевству». «Хотите сказать, что по всему королевству распространилось проклятие терновой ямы недоуменно?» спросила спящая красавица. «Нет, ваше величество», — с трудом сглотнув, проговорил советник, «то было всего лишь проклятие старой ведьмы, а это темная магия. Очень сильная темная магия. Наше королевство уже однажды с ней сталкивалось». «Нет». — ахнула спящая красавица, закрыв рот рукой. — Неужели это... — Да, боюсь, что так, — кивнул советник. — А теперь, пожалуйста, пойдемте с нами. Мы должны как можно скорее увести вас из королевства. Стражники снова взяли королеву под руки и повели вглубь замка. Она больше им не противилась. Они сбежали по лестнице вниз и, распахнув деревянные двери, оказались в конюшне. Перед спящей красавицей стояли четыре кареты, каждую окружили солдаты верхом на лошадях, готовые в любую минуту тронуться в путь. Три кареты были нарядные и позолоченные для королевских выездов, но спящую красавицу отвели к четвертой, маленькой, невзрачной и неприметной. Солдаты, обступившие эту карету, были не в доспехах, как остальные, а в одежде фермеров и простых граждан. Стражники открыли экипаж, внутри было очень тесно. «А как же мой муж?» — спросила спящая красавица, не давая закрыть дверцу кареты. «С ним все будет хорошо, Ваше Величество», — сказал советник. «Мы с королем отправимся вслед за вами, как только уедут кареты-обманки. Мы придумали это на случай, если замок когда-нибудь подвергнется нападению. Поверьте, так будет безопаснее всего». «Я не давала разрешения», — воскликнула спящая красавица, — «Нет, но так распорядились ваши родители», — объяснил советник. «Это было их последнее пожелание перед смертью». Сердце у королевы застучало сильнее. Родители оберегали ее всю жизнь и продолжали делать это и после смерти. «Куда я еду?» — спросила спящая красавица. «Пока в королевство фей», — произнес советник. «С советом фей вы будете в полной безопасности» а кареты-обманки поедут в разные стороны, чтобы запутать преследователей. «Ну уже скорее!» Он осторожно подтолкнул королеву в карету и закрыл дверцу. Хотя маленький экипаж окружал дюжину солдат, в безопасности она себя не чувствовала. Спящая красавица понимала, что сейчас они не смогут ее защитить». Советник кивнул, кареты обманки тронулись в путь. Через несколько минут он кивнул кучеру кареты, где сидела королева, и лошади, взяв с места вскачь, унесли карету прочь от замка, и она скрылась в темноте. Сквозь крохотные окошки спящая красавица увидела страшное подтверждение словам советника о творящихся ужасах. На всей территории замка солдаты и слуги боролись с терновником». Лозы вырывались прямо из земли и нападали на них будто змеи, хватающие свою добычу. Ползучие растения, оплетавшие стены замка, разбивали окна и, вытаскивая наружу людей, держали их на весу высоко над землей. Терновник и стебли растений вставали на пути кареты спящей красавицы, но солдаты успевали срубить их мечами. Спящая красавица никогда еще не чувствовала себя столь беспомощной. Прямо у нее на глазах, в тисках дьявольских растений, гибли жители деревни, некоторые едва ли не в двух шагах от проезжающей мимо них кареты. А она, их королева, была не в силах им помочь. Она могла лишь с ужасом смотреть на них и надеяться, что, добравшись до королевства фей, найдет помощь. Ее терзало чувство вины за то, что она бросила мужа и покинула королевство. Но советник был прав. Она никому не поможет, если умрет. Карета уносила спящую красавицу прочь от королевства, замок превратился в точку на горизонте, вскоре они въехали в лес, за окном ничего не было видно, только деревья на много миль вокруг. Спустя час пути спящая красавица боялась пуще прежнего. Она непрестанно бормотала себе под нос, «Почти приехали еще чуть-чуть», хотя понятия не имело, долго ли еще ехать. И вдруг пронзительный свист из лесной чащи. Спящая красавица выглянула в окошко, и как раз в этот миг один из всадников взлетел прямо на лошади в воздух и исчез в лесу возле дороги. Снова раздался свист, и другого солдата, и его лошадь зашвырнула в дебри. Их нашли. В считанные секунды всадники с душераздирающими криками пропали из виду за стеной деревьев. То, что пряталось в чаще, забирало их одного за другим. Спящая красавица сползла с сиденья и съежилась, дрожа от страха на полу кареты. Она знала, что скоро не останется никого из ее стражи. Ночь огласили вопли последних жертв того, что забрало всех солдат и лошадей. Карета ударилась передом об землю, рухнула на бок и, пропахав колею, наконец остановилась. Теперь в лесу воцарилась безмолвие. Из чаще не доносилось ни звука, ни стонов раненых солдат, ни ржания лошадей. Спящая красавица была совершенно одна. Открыв дверцу кареты, королева осторожно выбралась наружу Она прихрамывала и держалась за левое запястье, но была так напугана, что не обращала внимания на боль. Нападение закончилось? Надо позвать на помощь, поискать выживших. Но безопасно ли? Хотя если бы это неведомое нечто хотело ее смерти, то она уже была бы мертва. Спящая красавица открыла был рот, чтобы позвать на помощь, как вдруг лес осветила яркая фиолетовая вспышка. Королева закричала и упала на землю, закрыв лицо руками, но через мгновение свет погас, запахло дымом, королева поднялась на ноги и огляделась. Весь лес был объят пламенем, а каждое дерево, Превратилась в прялку. Сомнений не осталось. Свершилось то, чего до смерти боялись все в королевстве. Колтунья, прошептала спящая красавица. Она вернулась.